В 1815 году петербургский литератор с достаточно знакомой фамилией Блудов написал направленный против беседы любителей русского слова, возглавлявшийся Державином и Шишковым, фарс «Видение в Арзамасском трактире, изданное Обществом ученых людей». Из этой затеи выросло известное пересмешническое литературное сообщество, среди всех именитых членов которого едва ли один видел воочию Арзамас доподлинный. А попался он на язык оттого лишь, что Блудова с товарищами весьма потешала мысль в уездном городишке, славившемся разве что своими гусями, местный живописец Ступин окончивший в Петербурге академию, открыл школу художеств с целью облагородить иконописное дело. Между тем, почти в то же самое время живший неподалеку от Арзамаса помещик мотавилов свел знакомство с одним из сокровеннейших русских подвижников по имени Серафим Саровский. Человек этот долгими трудами доспел высочайшей степени просветленности. Облик его...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 что никакими словами выразить не могу. Однако большинство образованного сословия того века предпочитало не видеть этого света. А если кто-то исследовал по своим путям через Арзамас, то все-таки ехал во всех смыслах мимо. Сквозь Арзамас прошествовал однажды и Лев Толстой, который... За одну проведенную здесь ночь нечаянно пережил столь острый приступ души, оскорбленный резкую недостачу чего-то чрезвычайно важного в собственной сердцевине, что на всю жизнь запомнил его под именем «Арзамасский ужас». «Мы подъезжали к городу Арзамасу. А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?» «Что ж, отлично».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 Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно задремал, потому что, когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Заснуть я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? от чего Куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе». Я хочу заснуть, забыться и не могу, не могу уйти от себя. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня, но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же еще больше страшно было. — Да что это за глупость? — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь? — Меня неслышно отвечал голос смерти. я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 и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой, обгоревшей, и зажег ее. Красный огонь свечи! И размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же Ничего нет в жизни, есть смерть, а ее не должно быть. Я попробовал думать о том, что занимало меня, о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь.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 Богородицу, я стал сочинять молитвы, я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидит как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидит и я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать и мы поехали на воздухе и в движении стало лучше, но я чувствовал что что то новое легло мне в душу и отравило всю прежнюю жизнь было движение и в обратную сторону в места подвижничества серафима саровского неподалеку от арзамаса пешком брели со всей обширнойсси люди и продолжают приходить до сего дня. Время, однако, многое переменилось здесь, где старец Серафим провел в день тысячу ночей у источника целебной воды, открытого им. Взамен них люди нашли другой ключ, по речкой Сатис и новый камень среди дремучего бора перенесли на них славу первых, Итак святые места как бы тоже тронулись в путь, а путешествующие к родному пепелищу и отеческим гробам оживили своей любовью и поклонением безгласное доселе вещество. Дороги в пространстве, переплетаясь с путями во времени, образуют некое целокупное странствие духа, которому приличествует и свое особое имя. Венчая знатное семейство писаний, летописаний, хронографии, землеописания, географии и других, появляется, наконец, наш главный герой — космография, то есть описание красоты и мудрости устройства Вселенной. Древние русские космографы начинались с переложения греческих и византийских образцов а затем уже переходили к самородной отечественной части. Называли они свои труды пространно, например, так, «Космография, ежеглаголица описание всего света, изыскана и написана от древних философ и приведена с римского языка на славянский». Открывается космография, как и положено, с сначала начал, называвшегося тогда сотворением мира, то есть того предначинательного мига, в который родились пространство и время, а затем появился на свет их царь и одновременно подданный человек. Искренне всемудрый Бог, создав человека от земли, умна, словесна и рассудительна, и самовластием почтил его, покорив же ему видимые твари все, — Я же есть скоты, и звери, и птицы, и вся я же ходящая, и в водах пребывающая, и повеление положил ему, да творит я же на угождение Богу, потом же и на промышление своему жительству, досмотрит да полезное и лучшее, и о том до да приносит хвалу премудрому хитрецу Творцу». Затем следовали сказания о грехопадении, потопе, Персии, Вавилоне, Египте, но всего более о премудрых эллинах, которые были хотя и служители идолов, но не бессмысленные, ведь многие их философии, высшего сдержницы и житие чисто и меша, всячески удаляющиеся женского смешения, И винопитие, и воздержание из лиха возлюбиша, от них же многих человеколюбивый Творец попустился прочими изысканиями, и истине косутися, и мнози мужей и жены, пророчестваху о Христе, и на рецахуся смотреведцы, от них же, не ци и реша, яко философия, глаголится любомудрие и составляется седьмию мудростями. Еже есть первая, многосложная орфография. Вторая же — ритория, Рекше многое сказание в малое словесе объятий, Ясно и показать и вся. Третья — диалектика, Еже есть во многих припинательное толкование, От них же взыскуется истина. Четвертое — богословное сказание, Глаголемая софистика, Я же суть едва постижна человеческому естеству. Пятая — сладкопесневая мусикия. Шестая — еже устроите зелье на врачевание человеком. Седьмая же — геометрия, еже есть землемерие, в ней же и арифметика, скорочисленные и многопамятные сказания. А поверх — всей семиглавой премудрости высится еще и восьмая превысшая философия именуемая пучка спасению еже отбегнуть и всех мирских похотей и воплоти ангелам ангелом сожительствоватьей еще общую речью зовому память смертная я же в разделеша мало же сподобишейся получить от общих корней мироздания дорога ведет к описанию света и его населенияие человеческим множеством земля есть посреди округов небесных яко точка в окружалном колесе в равном расстоянии от небеси до земли со всех сторон составлена дабы равные долгости к умножению дождей из себя испущала и мокроты восприяла. Всего ради все воды в себе и на себе держит. Понежа, убу стихии, меж небом и землею, есть сии вода, воздух и огонь, которые людям и всякому животному прирожденную живость подают, как нам, так и тем, и жемняться быть и над нами понежея земля своей ради круглости нигде к низу не висит, то, чью посреди небеси, во всем равном состоянии содержится, а имеет на себе горы и холмы великие, но ничто же ее округлости не измешает, то, в своем кругловидном существе пребывает, як уже видим, на перечном зерне горы и холмы и долы, но ничто же его округлости не вредит. Премудрые люди, в окружных премудростях, искусные, совершенно выписали и землю размерили, но паче же Птоломей, Александрийский, пустые страны так уже, как и живущие. Но еще ныне обретаются иные мудрецы, совершеннейшие Птоломея, Аще и не в науках, которые из древних лет готовые имеют, но в искушениях, понеже после Птоломея, не в давних летах изыскали на некоторых островах новых людей, которые в прежних временах неведомы были древним космографом.